Глава 2. Орден Ласточки 1619 год. Священная Римская империя. Франкфурт. Магистр ордена осматривал зал. В полумраке находилось не меньше двух дюжин высоких мужчин и женщин. Каждая из них приехала из далеких краев, лишь несколько из них были местными. Древний собор под Франкфуртом милостиво принял этих людей – Высокородные люди из Франции, Британии, Испании, Римской империи, Руси, Италии, Чехии, Швейцарии. Весь цвет европейской аристократии собрался в этом месте. Их имена были легко узнаваемы на их родине и за ее пределами. «Я рад, что вы откликнулись на мой зов, братья и сестры». Магистр говорил на немецком, однако место встречи было выбрано не просто так. Почти все прибывшие знали немецкий чуть ли не лучше собственного. Я знаю, что это было долгое путешествие для всех вас». Зал молчал. Искры срывались с немногочисленных факелов и опадали на холодный пол крипты. Миллионы мертвецов, запечатанные в подвалах этого собора, внимали словам наравне с живыми. «Наши братья на Востоке, в Китае, Индии Японии сообщают о распространении чужих». Это лишь вопрос времени, когда они наберутся сил и начнут миграцию в Священную Римскую Империю через Речь Посполитую. Это будут темные времена для каждого из нас. Все наши усилия и старания пойдут прахом. Как вы знаете, у нас нет командорий на Востоке. И я тоже знаю, что каждый из вас с радостью откликнется на мой зов, если я прикажу отправиться на Восток. Но здесь вы совсем по другим причинам. В зале царила тишина. Живые вели себя тише, чем мертвые. С губ магистра срывался пар, в крипте было холодно. «Я бы рад сказать, что мы готовы помочь этим несчастным, но мы не можем спасти всех. Мы должны строго-настрого запереть наши границы от чужих с востока и не дать им распространиться на запад. Наших сил едва хватает, чтобы справляться самим». Магистр взял небольшую паузу и продолжил. «Губерт фон Кессель приносит страшные известия о дезертирах в нашем ордене. Каждый такой дезертир – это потенциально раскрытые тайны нашего братства и тех, за кем мы охотимся. Не менее тревожные новости идут из Востока. Война между поляками и русами создает все больше прецедентов для появления чужих». Нашего авторитета становится все меньше. Несколько моих людей забрали в армию. При попытке дезертировать и вернуться к исполнению своего истинного долга, они были казнены. Раздался голос из темноты, носитель голоса не был немцем и говорил с явным восточным акцентом. «Об этом и речь», – магистр указал ладонью в сторону говорившего. «Орден более не может скрывать себя. Мы теряем силы, действуя тайно, но и выйти на свет мы не можем. В противном случае наши ресурсы будут использованы против нашего дела». Магистр прошел по залу и провел ладонью над огнем одного из факелов, играя с приветливым пламенем. Он остановился напротив древнего скелета, который смотрел на него пустыми глазницами. «Мы долго советовались, братья». «Выхода нет, мы должны это сделать. Мы должны закрепить наш союз, в противном случае нас ждет крах». Зал принял эту новость с мрачным согласием. «Далеко не все члены странного ордена находились здесь и сейчас. Лишь главы». «Вы поддержите меня?» Магистр повернулся к остальным, ожидая услышать ответ. Вместо ответа большинство из них лишь преклонили колени, опуская дорогие плащи в пыль местной крипты. Их головы склонились в мрачном повиновении. «Тогда решено», – прошептал магистр. Где-то на верхних этажах раздались крики и приказы. Приказы звучали на немецком, их смысл был понятен всем. «Приказы бунтовщикам сдаться и сложить оружие». Тяжелые двери с остальными засовами преграждали проход немецким мушкетерам. Это был лишь вопрос времени, когда солдаты Фердинанда II Габсбургского выломают дверь. Никто из присутствующих членов Ордена не поднял головы, и правда, живые были спокойнее мертвых. «Лоренцо, Игорь, Жан, задержите их, пока мы закончим». Три фигуры послушно поднялись с колена, доставая пороховые пистолеты, проверяя ход рапиры в ножнах, двинулись к ступеням наверх. Как только фигуры исчезли в дверях лестничного пролета, магистр продолжил. «Это тот самый день, братья, когда мы должны принести клятву и изменить ход этой проклятой войны. После сказанных нами слов весь мир станет нам союзником, и никто не сможет этого изменить». Каждый из присутствующих поднялся с колена и медленно подошел к крупной жаровне, стоявшей в центре залы. «Повторяйте за мной», – к фигурам присоединился и магистр. «Я клянусь», – зал повторил, – «что лучше погибну и дам своей бессмертной душе сгинуть, чем отступлюсь от пути, что я избрал». Зал повторил, «Я клянусь...» что не дам себе ни минуты покоя, пока эти твари живы. Зал повторил. «Я клянусь, что не сомкну глаз и не отложу клинок ни на секунду, а если сделаю это, то пусть они явятся за мной». Зал повторил. «Я клянусь...» что я предпочту вечное проклятие во тьме среди этих чудовищ, чем отступлюсь от слова данного». Зал повторил. «Я клянусь, что каждый мой потомок продолжит мой путь, я даю слово их устами». Зал повторил. Магистр резанул острым лезвием свою ладонь и капли крови с его руки устремились к жаровне. Где-то наверху раздались первые выстрелы. «Повторяйте ритуал за мной, братья и сестры. Теперь у нас души скованы договором». Каждый в зале повторил. Капли крови сочились сквозь пальцы и опадали, как листья, в пламя жаровни. «Теперь воспользуйтесь тоннелями». Кому-то из нас сегодня не суждено будет спастись, но кто-то выживет. Помните, что вы и ваши потомки теперь часть нашего братства. Спасайтесь, я задержу их. Теперь Орден Ласточки – это вы».